216. Раби Иосиф Дов Соловейчик, год рождения 1903. Раби Иосиф Соловейчик, выдающийся представитель современного ортодоксального иудаизма. За три с лишним десятилетия, пока он преподавал Талмуд в Ешева университете, Раби Соловейчик сделал раввинами свише тысячи человек. Больше, видимо, за последние века не сделал никто, многие из которых заняли ведущие кафедры и ортодоксального иудаизма. Часто спрашивают, что позволяет называть раби Соловейчика именно современным ортодоксом и главным оппонентом раби Моше Файнштейна, считавшегося до своей смерти в 1986-м лидером правого крыла ортодоксального иудаизма. Соловейчик получил в Берлинском университете ученую степень доктора философии. Высокий уровень полученного им светского образования быстро выделил его из среды восточноевропейских ортодоксов, где университетское образование уже само по себе считалось доказательством нерелигиозности человека. Поздне, позднее высшее светское образование у Соловейчика привело его на пост главы Иешивы в Ешива университете В отличие от почти всех высших Иешив во всем мире, Иешива-университет стремится к слиянию светского и религиозного образования. От более правых лидеров Соловейчик и отличает его преданность сионизму. Большинство раввинов, связанных с Ешивами, солидаризируются с партией Агудат-Исраэль, не синистской, израильской, которая хоть и сотрудничает с израильским правительством, но отказывается признавать религиозную ценность неортодоксального еврейского государства. Раби Соловейчик долгое время активно поддерживал Мизрахи, религиозную просионистскую партию. В критические месяцы накануне образования государства Израиль, Он заявил, что лучше жить в еврейском государстве, управляемом атеистическими еврейскими партиями, чем в религиозном еврейском районе Бруклина. Рави Соловейчик опубликовал очень мало своих рабов, в соответствии с давней семейной традицией, не рекомендующей выпускать в свет труды при жизни их автора. Его главный монографический монографического плана «Очерк Ишхалаха» изображает идеального еврея и равина чей образ резко отличается от представлений первых ортодоксальных кругов. На вопрос, что составляет первейшую обязанность травина, доктор Соловейчик отвечает словами своего деда Хайма Брыскера, цитируя их чувством глубокого одобрения. «Смягчать обиды тех, кто покинут и одинок, защищать достоинство бедняка и спасать угнетаемого от рук угнетателя». Как заключает Соловейчик, Главная задача человека Галахи не определяется ни ритуальными решениями, ни политическим руководством. В мире Ешиф дед Соловейчика Раби Хайм известен благодаря своему исключительно тонкому анализу Талмуда. Поскольку раб рэп Хайм жил в городе Брест, на идущи Брейск, его метод изучения Талмуда получил название Брейскерского. Для раби Соловейчика изучение Торы тоже стало предметом особой страсти. Из 5 с лишним десятилетий, проведенных им в США, он больше всего прожил в Бостоне, откуда еженедельно приезжал в Нью-Йорк, чтобы вести свои занятия по Талмуду в Ешива университете. Еженедельно он читал здесь три лекции, каждая из которых длилась от двух до четырех часов. Один вечер в неделю он посвящал публичные лекции о Талмуде в Нью-Йорке. Кроме того, еженедельно читал еще несколько лекций в Бостоне. Иногда в общей сложности выступая более 20 часов в неделю. И в Нью-Йорке, и в Бостоне ему часто приходилось сталкиваться с трудными вопросами относительно еврейского закона. Хотя он издавна славился либерализмом своих ответов на частные вопросы, он редко разрешал публиковать их. Все свои публичные заявления он лично просматривал перед тем, как отправить их в печать. Обычно они носили такой характер, что могли быть приняты в большинстве авторитетов ортодоксальных кругов. Например, один из его бывших студентов, живший вблизи консервативной синагогии, спросил, можно ли присутствовать там, на службе Роша Шана, чтобы услышать звук шофара, ритуального рога. Соловейчик отвечает, что лучше остаться дома и не слышать шофара, чем слушать его в консервативной синагогии. Судя по всему, рабе-соловейчик проявлял особую нетерпимость к консервативному движению из-за того, что оно ликвидировало Мехетсу, перегородку в синагоге, отделявшую присутствующих на службе мужчин от женщин. Когда ему говорили, что меняющееся время требует изменений и в еврейских традициях, таких, например, как мехица, Равин Соловечик отвечал с несвойственной ему несдержанностью. Трансцендентный догмат исключительно обязателен, даже если он не популярен Среди масс. Разве была объявлена, утратившая силу заповедь, запрещающая убийство, когда нацистские орды осуществляли геноцид? Как бы то ни было, Соловейчик стал главным символом ортодоксального иудаизма, которому доступны высочайшие уровни постижения как еврейских, так и светских знаний.